Глава 50. Бражников. В комнате было темно и удушливо воняло табаком. Одна из штор провисла, оголяя часть окна, и через дыру поступал солнечный свет, в полосе которого кружились мелкие пылинки. Виктор Алексеевич Бражников сидел в кресле и держал в руках бутылку водки. Все эти дни после побега дочери он пил, но спиртное его не брало. Пустые бутылки стояли на столе и валялись в углах, издавая резкий запах — и покрываясь той же пылью, что витало в воздухе. Бражников ждал. Его уверенность в том, что все сложится так, как он хочет, была непоколебима. Ничто не могло низвергнуть брагу с его трона. Даже тот факт, что отношения с Карапетяном несколько напряглись за это время. Пришлось сказать ему, что Алиса уехала к дальней родственнице, чтобы выбрать платье. Но, кажется, тот уже начал что-то подозревать. Сжав бутылку, Бражников поднёс ее к губам и сделал большой глоток. Даже не поморщившись, он вытер рот ладонью и с трудом подвигал тяжелой челюстью. Язык его распух, в горле пересохло. Он сделал еще один глоток и обвел гостиную мутноватым взглядом. «Я тебя, сучку, удавлю, своими же руками придышу!» — хрипло пробормотал он. В том, что Алису найдут и вернут домой, он не сомневался, как и в том, что того самого головастого, посмевшего обвести его вокруг пальца, тоже. Теперь, когда стало понятно, что к настоящему столичному чиновнику этот молодой хлыщ, неизвестно откуда появившийся в Тимошаевске, не имеет отношения, злость Бражникова достигла предела. Да и был ли предел у того чувства, которое он испытывал? С каждым глотком водки внутри него пала такая ярость, что казалось, сделай надрез на руке или ноге, и она хлынет черным кипящим потоком, сжигая все на своем пути, будто кислота». Она разъедала и его самого, но Браге это даже нравилось. Криво ощерившись, он представлял картины того, что он сделает с этим заезжем. «Тварь безродная! Ублюдок! Я тебе яйца оторву и своим псам скормлю!» — рявкнул он и швырнул бутылку. Та глухо ударилась о стену и упала, развалившись на несколько осколков и залив водкой дорогой узбекский ковер. И словно вторя его мыслям, во дворе надсадно залаяли собаки. Бражников вцепился в подлокотники и попытался встать, но потом грузно осел и стал дожидаться гостей. Собаки на пустом месте брехать не станут, подумал он, и это было правдой. К тому же Гоча на улице, и раз заскрипели ворота, значит, явился кто-то из своих. Через пару минут в прихожей хлопнула дверь, и появились полковник Рузаев и Гантимиров. Алек, Бражников, приподнялся, протягивая руку, но полковник, не заметив его жеста, лишь брезгливо огляделся. Ведь. «Поговорить надо». Гантимиров развернул к себе ближайший стул и оседлал его, обхватив спинку. «Обсудить кое-что». Он скосил глаза на Рузаева, будто ожидая его приказа. Тот прошелся по гостиной и весь сморщился, когда наступил ботинком на влажный окурок. Тряхнув ногой, он достал из кармана платок и основательно вытер руки. «Но «Ну, извиняйте, господа хорошие!» осклабился Бражников и даже как-то повеселел. «Уж не побрезгуйте моим гостеприимством!» Стал он кривляться, кланяясь и разводя руки в стороны. «Ну что ты, Вить!» — напряженно улыбнулся Гантимиров. «Кончай, а!» «Сейчас все устроим в лучшем виде!» — икнул Бражников и проорал. «Гинта!» — женщина появилась и замерла в дверях, опустив голову. «Прибери тот!» — велел Бражников. «И на стол накрой!» — Гинта кивнула. «Мне у тебя рассиживаться некогда!» — весомо заявил Рузаев. «У меня еще дел, да...» «Какие мы важные!» — выпятил грудь Бражников. «Давно ли морду кривить начала а, Алек. Или в Москву наметился? Так ты для той Москвы ни мордой, ни заслугами не вышел. Привык здесь с рук жрать, вот и жри!» «Твою же, Витя!» — крякнул Гантимиров и проводил глазами вновь появившуюся гинту. Затем, моментально потеряв интерес к сгорбленной женской фигуре с веником и совком, он нервно забарабанил ладонями по спинке стула тебе уважаемый человек пришел а ты его так встречаешь нехорошо ведь да пошел ты отмахнулся бражников и сложил руки на животе горе у меня дочь пропала кстати о дочери рузаев подошел к окну и одернул штору впуская побольше света запеленговали сигналы ее телефона что подался к нему бражников где она судя по всему еще вчера вечером была в москве на ленинградском вокзале У Бражникова отвисла челюсть, и выглядело это так глупо, что Рузаев приподнял бровь и ухмыльнулся. «Я... я не понял», — затряс головой Бражников. «На Ленинградском вокзале? А как она туда попала?» Рузаев отошел от окна. Перешагнув через женскую руку, собиравшую осколки стекла, он направил манжеты кителя. «Как она попала в Москву?» — ты хотел спросить. «А-а-а-а!» Бражников завращал выпученными глазами. «В Москву! Я понял! Это же он! Падла! Это же с ним она уехала!» «С кем?» — перебил его Гантимиров. «С ученком этим! С головастым!» «Вполне возможно!» — пожал мощными плечами Рузаев. «Очень даже может быть!» «Так чего ты тогда здесь стоишь и морду свою лыбишь?» — зашипел на него Бражников. «Давай узнай там по своим каналам, где она теперь!» «Экий ты быстрый, Витя!» Медленно выговаривая слова, прищурился полковник. «Прям на блюдечке я тебе сейчас все принесу. Хочешь быстро? Плати. По-твоему, я московским коллегам за спасибо предложу твою девку искать?» «Что?» — окончательно рассверепел Бражников. «А то, что если хочешь, чтобы все по уму было, пиши заявление, а я его рассмотрю. Тогда и делу официальный ход дам». «Какой ход! Что ты заладил, грёбаный ты попугай? Ты мне Алиску найди!» «А я нашел. В направлении Москва-Мурманск. Тебе все остановки перечислить, или ты сам не дурак? И каждую станцию проверишь? Билеты она не покупала. Значит, на лапу проводнику дала. Телефонный сигнал пропал быстро. Видать, отключила. Ищи теперь ветра в поле». Бражников вскочил, зашатался, но устоял на ногах. «А этот прыщ? Кто он? Ты узнал?» «Пиши заявление, Витя», — отчеканил полковник. «Если не готов бабло вливать. Или детектива найми», — не удержался он от смешка. Шерлока, мать его, Холмса. «Да я тебя...» Олег, ты же видишь, он не в себе», — постарался успокоить их Гантимиров. «Ему бы проспаться, а там и...» «Тебя не спросил, что мне делать», — окрысился Бражников. «А ты бы спросил...» Давайте-ка выпьем, поговорим спокойно, обмозгуем. Я по утрам не пью, сплюнул Рузаев. У меня, кроме твоих, других дел еще куча, зыркнул он на Бражникова. Запрос вон пришел. На этого как его? Господи, он несколько раз ударил кулаком по ладони. Был тут у нас один лет восемь назад, бывший военный, в школе работал вроде, и чего спохватились? Изо всех инстанций пишут. Телефон оборвали, бумажками закидали. «Сегодня из главного военного следственного управления приедут». «Крень одним словом». Бражников замер, поднес руку к щетинистому подбородку, но тут же опустил ее. «А чего вдруг?» — вполне спокойно поинтересовался он. Он же, поговаривали, уехал. «Видать, кому-то понадобился», — ткнул пальцем вверх полковник, «этот Полуянов Тимофей Ильич. Кстати, слушок прошёл, что ты его тоже знаешь». И вроде как было, ну, тебя, перед тем, как...» Под столом раздался какой-то звук. Через мгновение, прижимая к рту окровавленный палец, поднялась гинта. В другой руке она держала совок с осколками. Быстро перебирая ногами, женщина засеменила к выходу, а Рузаев поморщился. «Короче, вы тут решайте, а мне пора». «Погоди, Алек, попытался остановить его бражников. «Сейчас поедим. Не хочешь — не пей. Просто поговорим, обсудим». «Некогда мне из пустого в порожнее переливать, Витя. Времени тебе час. Или заяву пиши, или... Я свои деньги тратить не собираюсь». «Мы же друзья, Алик», — едко заметил Бражников. «А я тебе все по-дружески объяснил». «Ладно», — облизал губы Бражников. «Я понял. Слушай, а этот Полуянов...» «Что Полуянов?» «Нет, ничего. Я позвоню, Алик». Гантимиров и Рузаев ушли. Ображников подошел к окну и пошире раздвинул занавески. Взгляд его уперся в стену сарая, на дверях которого висел кодовый замок.